Глава 4. В тот вечер мы шутили и просто радовались с мамой жизни. Ночью я проснулся с ощущением, что окончательно выспался, и сильным желанием помолиться. Молился о разном. Но когда вспоминал в молитве Дениса, то меня особенно наполнял Дух Святой. Тогда стало ясно, что желание молиться о моем друге пришло от Господа, после чего... Начал усиленно ходатайствовать за него. К утру я уже ожидал смены событий. Был готов, так сказать, к худшему. В восемь часов утра раздался телефонный звонок. Это был папа Дэна. «Да, я слушаю, Валерий Николаевич», — ответил я. «Денис в реанимации», — сухо ответил он. «Что случилось?» «Его избили какие-то отморозки. Поздно вечером». Он еще не приходил в себя, но дело плохо, сломан позвоночник. Предварительно врач говорит, что ходить не будет точно. А возможен и летальный исход. «Где он лежит?» «Там, где и ты был. Ты, это, молись за него!» Слышно было, что последнее предложение отдалось ему с трудом. «Само собой, разумеется». Поход на Белую гору отменялся. Я сообщил об этом Насте, и она предложила поехать к Дэну в больницу вместе. Нас к нему не пустили. Его состояние было стабильно тяжелым. Из кабинета главврача вышел Колян. «Да, ты прав был», — с порога начал профессор. «Та история тогда не закончилась. Эти ублюдки все же нашли Дэна и отомстили». Я ожидал внутри себя прилива ярости и гнева на тех, кто искалечил моего друга. И это не замедлило прийти. Поднималась волна агрессии. Это ощущение подходило волнообразно, захлёстывая даже здравые мысли. Хотелось встать и пойти искать этих отморозков, а найдя отомстить. И вдруг нежный голос устыдил меня. Они ведь тоже созданы Богом. Стало стыдно. Как я мог пожелать зла такому же человекообразному существу, которые, как и я, ищут в жизни счастье, стремятся к благополучию, когда больно – плачут, когда радостно – смеются, когда нависнет опасность – боятся. Мне как-то стало жаль тех, кто сотворил такое». и, возможно, они даже не испытывают угрызений совести за содеянное. Бедные люди, как они далеко от Господа и лишены возможности покаяния, так как ослеплены грехом в своей сожженной совести. «Прости их, Господи!» — мысленно помолился я, и тут же пришло ко мне ложное чувство стыда. «Что же, тебе их жальче, чем друга? Ты стал безумцем!» «Да ты совсем сбрендил!» И тут же пришли другие, спокойные мысли. Дэн, по крайней мере, хоть может покаяться и будет прощен и спасен, но те же люди ослеплены грехом. Кто наставит их и откроет им глаза на истину? А ведь они такое же творение Божье! На третий день мой друг пришел в себя. Все равно к нему никого пока не пускали. Предположение врача после рентгена подтвердилось. У Дена сломан позвоночник, и ходить он больше не сможет. На пятый день к нему допустили посетителей, и то только потому, что, как мы узнали позже, что была предотвращена медперсоналом попытка суицида у Дениса. Поэтому врачи посчитали, что нельзя его долго держать без общения. В палате, куда его перевели с отделения реанимации, Было еще два пациента, мужчина 32 года и парень лет 18, все неходячие. Когда мы, мама и Настя, вошли, Дэн, увидев нас и лежа на спине, отвернул голову к стене. По-моему, там было все, и стеснение, и нежелание показаться слабым и беспомощным, расстроенные до слез чувства, и стыд за попытку самоубийства. Да, Дэна было не узнать. Но, во-первых, лицо опухшее после побоев, а во-вторых, куда и делся тот самоуверенный и жизнерадостный весельчак. Сейчас перед нами лежал раздавленный судьбой и сломанный жизнью молодой человек, который постарел прямо на глазах, лет эдак на пять. Не осталось и следа от прежней гордости, самоуверенности и высокомерия. С полминуты Мы стояли возле его кровати, но он не поворачивал к нам своей головы. Потом резко повернулся, взглянул мне в глаза и спросил. — Скажи, Серый, Бог может меня вылечить? Сделать таким, как я был раньше? — Да, — ответил я сразу и уверенно. — Не просто вылечить, а исцелить. Сделать так, что от твоей травмы не останется и следа, как будто ее и не было. — Может, но не обязан. Попроси его об этом, но решение за ним. Мы не должны указывать Богу, что ему делать. Что мне надо сделать для этого? Искренне обратиться к Богу и изменить свою жизнь. Зачем ему исцелять тебя, если ты встанешь и пойдешь дальше грешить, и в итоге попадешь в ад, — ответил я. Я обращался уже к нему. И что он ответил? Ничего. «Что, совсем?» – удивился я. «Да. Ну, разве что сон какой-то странный приснился. Так-так, с этого места давай поподробней. Короче, снится мне, что иду по какому-то болоту. Ноги вязнут, с трудом вытаскиваю, а если останавливаюсь, то засасываю все глубже и глубже. После этого еле-еле выбираюсь и падаю. Понимаю, что идти дальше не могу». Когда вдруг вижу, на своем пути змея, большая, ядовитая, ползет прямо на меня и готовится прыгнуть на меня и укусить. И думаю сам себе, остается только одно – поверить, что не укусит. Попытаться встать и идти дальше. Встаю, перешагиваю через неё и она исчезает. Радуюсь и понимаю, что под ногами уже не болото, а твердая почва. Смотрю на обувь, она грязная, в болотной грязи. Через время вижу родник. Хочу сильно пить. Склоняюсь лицом прямо к воде и пью. Вода до того вкусная, что напиться не могу. Как пил, наклонившись, так и не заметил, как нырнул весь с головой. Но одна не ощутил. Еще и подумал, мал родник, но глубок. А потом как будто бы кто-то сказал, обвиняя, Что же ты в грязной обуви, да в чистый источник, из которого пьют, залез? Смотрю, а у другого берега скала, вполне доступная. Взобрался я на нее и радуюсь, что на твердом камне стою, а не в болоте. Думаю, ну теперь змее сюда незаметно не добраться. И дальше вся местность скалистая понад берегом, если не отходить от источника, воды которого текут уже полноводной рекой. Тут и пойду, — обрадовался я. Глянул на обувь, она у меня чистая, и не испортилась, и не расклеилась. Наоборот, как новая стала. И не скоро прорвется, надолго хватит. Посмотрел на источник, а он как был чистым, так и остался. И проснулся. Так что ничего мне Бог и во сне так и не ответил. Некоторое время Денис смотрел поочередно то на меня, то на мою маму, то на Настю, Он будто искал у нас поддержки, подтверждения факта в том, что Бог ему не отвечает. Но я молчал, потому что Бог мне ничего не говорил. «Понимаешь, Денис, — не выдержала взгляда Настя, — Бог ведь говорит по-разному. И не обязательно Он должен тебе ответить прямо «Исцелю» или «Не исцелю». Но ответ ты от Бога получил. Я истолкую тебе твой сон». Мне открыл Господь его значение. Она обвела палату взглядом и увидела еще две пары глаз, которые внимательно, выжидательно следили за каждым ее словом. По всему было видно, что обои мужчин были неверующими, и вполне возможно, что о Боге вживую слышали впервые. Тем более, что проблема лечения и исцеления их волновала не меньше Дениса. Итак, вот значение твоего сна. Сон разделен как бы на две части. Бог открывает тебе то, что происходит с тобой сейчас, и то, что произойдет с тобой в будущем. Болото, по которому ты шел во сне, трясина, затягивающая и засасывающая тебя все глубже и глубже, это грешный мир, в котором ты живешь и идешь пока еще по жизни. И хоть ты и находишься в этом грешном мире, но все же стал все более и более ненавидеть грех и стал двигаться в верном направлении, к Богу, даже сам этого пока не осознавая. Это не твоя заслуга. Господь тебя призвал. Трудно идти тебе без него. И когда останавливаешься, тогда грех затягивает тебя в болото все сильнее и сильнее Все это происходило до тех пор, пока от очередного искушения ты окончательно не упал. и морально, и духом, как и во сне было тебе показано. Видя, что ты движешься по направлению к Богу и можешь скоро спастись, сатана стал на твоем пути в виде змеи, желая добить тебя и погубить навсегда. Ужалить и умертвить. Жало смерти есть грех. Поэтому дьявол сначала искалечил тебя через подонков, которые тебя избили, а затем подступил к тебе с мыслью о самоубийстве. Понимаешь, Бог не может тебя насильно спасать и прогнать сатану, ведь это с его стороны будет несправедливо. Формально дьявол пока еще твой господин, а ты его раб. Притом ты добровольно служишь ему и не хочешь уходить от него, хотя Бог многократно звал тебя к себе, даже через Сергея, которому ты уж наверняка должен был поверить. Так как он был в духовном мире и своими глазами видел и рай, и ад, но ты не поверил ему. И поэтому сам, получается, позволил сатане делать с тобой подобные вещи. Кстати, люди думают, что это Бог такой жестокий, что допустил такому несчастью с ними случиться. В жизни, как и во сне, ты стал перед выбором. Поверить, что Бог, который воскресил Сергея, может и для тебя сделать чудо и исцелить, или так и не подняться, и дождаться, пока змея тебя укусит и умертвит через самоубийство. Но ты выбрал первое и поверил Богу, слава господ перешагнул через свои сомнения, неверие, а в результате получил под ногами твердую почву. В Библии Господь сказал, «По вере вашей да будет вам». Как ты думаешь? Господь нарушить свое слово? Заметь, и во сне, и в жизни сатана сразу удалился. Ободрись, ты уже близко к Господу. Как и написано, ибо приблизилась к вам Царствие Божие. Итак, ты сделал решающий шаг внутри себя, сделал выбор, правильный, и поэтому тебя наполнила радость. Помнишь, как во сне ты возрадовался твердой почве под ногами? И сразу у тебя появилось желание поделиться этой радостью с другими, рассказать о Боге, о том, что Он обязательно исцелит тебя. Но не придя до конца сам к Богу, ты решил уже благовествовать другим. И неудивительно, как правило, это происходит со всеми новообращенными. Поэтому Бог указал тебе на твою грязную нечистую обувь. В Библии обувь обозначает благовествование. В 6 главе послания к Ефесянам говорится, чтобы мы облеклись во все оружие Божие, обувши ноги в готовность благовествовать мир. А обувь, которую тебе показал Бог во сне, была нечистой. А теперь вторая половина сна о том, что будет. Так вот, скорости откроются у тебя глаза духовные, и ты увидишь чистый источник воды живой, который есть Иисус Христос. и сильно возжаждешь из Него напиться. И склонишься, и преклонишься пред Ним до самой до земли, и будешь пить, и не сможешь напиться, потому что очень вкусная эта вода жизни. Как и сказал Иисус, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Вода же есть, Дух Святой. И Слово Божие, как и в Писании сказано об Иисусе, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Ты до такой степени увлечешься и приникнешь к Господу, что уже не сможешь оторваться от Источника жизни и погрузишься в Него с головой. Крещение обозначает полное погружение. Помнишь, во сне тебе было показано, что ты нырнул в Него с головой? Когда увидишь скалу, выйдешь из воды, что значит родишься от воды и духа. И заметь, встанешь на своих ногах на скале, которая обозначает твердое основание. Скала – это Иисус Христос. А ты говоришь, что Бог тебе не ответил на вопрос, будешь ли ты исцелен. Но исцеление ты получишь только, когда станешь на твердом основании, родившись свыше от воды и духа. Далее сон повествует, что пойдешь за Господом на прочном основании Иисусе Христе по жизни. Источник же превратится в полноводную реку, Как и написано, из чрева потекут реки воды живой, а обу твою Бог очистит и поставит тебя на путь благовествования. В палате стояла полная тишина. Подсознательно все, наверное, ожидали, что ответит Денис. Но в сердце молодого человека происходила незримая борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Поверить и принять слово от Господа или отвергнуть. Тишину нарушил молодой парень, которому было лет 18 «Красивая сказочка!» Лежа в своей кровати с ехидной улыбочкой тихонько произнес он. Это вызвало буду эмоций. Возмутился дух внутри меня на явную атаку сатаны через молодого человека. Хотя в итоге это лишь посодействовало ко благу, поставив окончательную точку в духовной борьбе внутри Дениса. Он побагровел от гнева и явно бы не сдержался, наговорив кучу гадостей парню, но я жестом остановил его. Второй, 32-летний мужчина, явно был возмущен сарказмом парня. Ситуация становилась похожей на библейскую историю. разговора двух разбойников по левую и по правую сторону возле креста Иисуса на Голгофе. И этот сарказм парня только подтолкнул мужчину к разговору, на который он раньше не решался. «Девушка, вы так убедительно истолковали этот сон, что я абсолютно уверен, он исполнится в жизни вашего друга. Можно вас попросить, поговорите со мной? Я чувствую, что вы говорите правду». «Как вас зовут?» – спросила Настя. «Ой, простите, ну я и баран». «Нет, ну так называть я вас точно не стану», – пошутила Настя. «Простите», – растерялся и смутился мужчина, улыбнувшись. Но не обиделся. «Игорь меня зовут». Настя подошла поближе к кровати Игоря, и он продолжил. «Мне не снилось никаких снов, но я тоже хочу ходить». В глазах мужчины светилась такая уверенность, такая вера, как будто бы Денис на его глазах прямо здесь и сейчас встал уже и пошел. А потом произошло то, что повергло всех в шок. Дверь палаты резко распахнулась, и в комнату ворвалась медсестра, размахивая над головой рентгеновским снимком и крича во все горло «Баранов, Игорь! Диагноз не подтвердился, ты будешь ходить!» В комнате повисла тишина. А затем мы от Дениса впервые услышали слова «Слава Богу!». Глаза Игоря наполнились слезами, И он, не веря своим ушам, взял руку Насти за запястье и слегка сжал от радости и благодарности переполнявших его сердце. «Спасибо, спасибо, спасибо вам!» начал тараторить Игорь, глядя наполненными слезами в глаза Насти. «Нет, что вы! Это не я!» — испуганно забормотала Настя. «Бога благодарите! По вере вашей да будет вам!» «Как мне его благодарить? Что он любит?» «Хвалу!» ответила Настя. «Поможете мне?» — попросил Игорь. «У меня под кроватью гитара есть, но я не знаю ни одной хвалебной песни». Я достал гитару, а Настя, чувствуя побуждение Духа Святого и торжественность момента, присела на стул, который пододвинула ей мама, взяла гитару, проверила ее настройку и запела. В молитве склонюсь пред тобой, Творец, Надежда моя и обитель. Спасибо тебе за всё, Отец, За то, что ты мой Спаситель. Садай в дыханье, промолчу. Я дотронуться к тебе хочу. пойду шой И всем сердцем за тобой Бог святой я пойду самой узкой тропой страдалой ты со мной мне так нужен Господь твой покой за тобой Бог святой я пойду самой узкой тропой страдалой Ты со мной, мне так нужен, Господь, твой покой. Ты верный мой друг и защитник с небес, Тебе все источники жизни был распят за меня, А в день третий воскрес, грехи мои кровью очистил. Затаива дыханье помолчу Я дотронуться к тебе хочу Всей душой и всем сердцем За тобой, Бог святой Я пойду самой мою тропой Ты со мной Ты со мной, мне так нужен Господь, Твой покой за Тобой, Бог Святой, я пойду самой узкой тропой, страх долой, Ты со мной, мне так нужен Господь, Твой покой за Тобой.